Глава шестнадцатая Что со мной? Где я? Почему здесь так странно пахнет? И что со мной произошло? Я практически ничего не помню. Пытаюсь распахнуть глаза, но у меня не выходят. Страшно. Слабо шевелю кончиками пальцев рук. Холодно. И создается ощущение, что я нахожусь в какой-то ярко освещаемой комнате. «Альшанская, давай, поднимайся!» Через усилие пытаюсь раскрыть глаза и... Ничего. Однако я начинаю слышать голоса, которые сначала звучат тихо, словно издалека, а после с каждой секунды усиливаются и становятся все громче. «Она очнулась! Очнулась!» «Что?» «Да, вы правы. Наконец-то!» «Хм, первый голос мне знаком». Высокий голос с акцентом. «Мистер, то есть месье Поль? Что он тут делает?» «Медсестра, скорее, скорее сюда!» Зволнованно зовет кого-то француз. «Медсестра? Неужели я в больнице?» Альшанская, открывай глаза. Приказываю сама себе сделать хоть что-нибудь, и тут...» Резкий ослепительно белый свет больничной палаты ударяет мне в глаза. Ай, как больно с непривычки! Не поднимая головы, обвожу взглядом окружающую обстановку. Еще не привыкнув к свету после отключки, силюсь разглядеть обстановку. Напоминает комнату в дорогом отеле. Только вот вместо обычной кровати — больничная, многофункциональная, с кучей кнопок. Много кнопок и на стене около меня. Красная наверняка для вызова врача. Пытаюсь поднять голову, но чувствую лишь слабость и абсолютное бессилие. Боже, что со мной случилось? Но в голове засел лишь один вопрос. «Где Виктор?» — ослабленным голосом произношу я. Максия Громов едет, едет! Сестра, сюда!» К моей постели подходит миловидная девушка в сиреневом костюме. «Как вы себя чувствуете, Ева Александровна?» «Я ничего не понимаю», — потираю виски. «И практически ничего не помню. Что со мной?» «Судя по всему, у вас отравили». «Почему ее голос так дрожит?» «Я почти пришла в себя». Где-то вдалеке, в коридоре, раздается многоголосый взволнованный гомон, который перемешался с толпотом и звуком открывающихся и закрывающихся дверей. «Где она?» Этот голос я узнаю из тысячи. Жесткий, словно стальной, наполненный мощью и властью. Но в то же время почему-то сейчас я в нем слышу больше волнения и беспокойства, нежели чего-то другого. Громов. Я так рада, так счастлива, что он здесь. Он обязательно спасет меня и сделает все, чтобы выяснить, кто со мной это сделал. — Виктор Владимирович, ну что вы так переживаете? С ней все в порядке, она в сознании, врачи все сделали правильно. А этот голос мне не знаком. Кто это? Иван? Кто-то еще из личной охраны Громова? Не хочу об этом думать, впрочем, я слишком вымотана, совсем сил не чувствую. А голоса все ближе и ближе. Скорее бы увидеть Виктора Владимировича. — Меня не волнует то, что ты сейчас сказал. Мою женщину чуть не убили в моем же доме. Это так работает моя охрана, да? Ох, сейчас его голос наполнен яростью. Сейчас я его узнаю. Звук раскрывающихся дверей. Наконец-то вижу его. Злохмаченный в том же спортивном костюме, в котором уехал. Не обращая на возгласы персонала ни малейшего внимания, Громов подлетает ко мне. Зажмуриваясь от приятного ощущения, когда он аккуратно, словно боясь сделать что-то не так, гладит меня по волосам. — Ну и напугала ты меня, — шепчет он, а я улыбаюсь, настолько сильно, насколько мне хватает сил. — Я рада, что ты приехал. Пытаюсь поднять голову, но мужчина останавливает меня. — Тише, тише, маленькая. Убаюкивает он меня, а я не сопротивляюсь. — Отдыхай. Мне нужно было удостовериться, что ты жива и здорова. «Поль молодец, он сразу вызвал скорую помощь, когда ты начала терять сознание». «Я? Я ничего не помню. Тебе сказали, что со мной случилось». «Нет, но это пока», — задумчиво говорит Громов. «Понятно, что врачи соблюдают врачебную тайну, но мои громилы душу из них вытрясут, если придется». «Не обижай их», — слабо говорю я. «Они все хорошие». «Конечно, хорошие». Но я должен знать, что с тобой. Громов целует меня в об и поднимается с моей постели. А теперь отдыхай. Не хочу оставаться одна. Не уходи. Прошу я, но Виктор все-таки покидает мою палату. Интересно, куда он пошел? Наверное, когда я поправлюсь, Громов мне все расскажет. Он так поменялся в лице, когда увидел меня здесь, в палате, с кучей капельницы почти в бессознательном состоянии. Такой мягкий сразу стал взволнованный. А как зашел, он чуть ли не молнией метал. Ха, как забавно. Громов метает молнии. Фамилия полностью оправдана. Как же путаются мои мысли. Петь хочется и спать. И Громову хочется. Громов. Уничтожу любого, кто только пальцем тронул мою девочку. Выхожу из палаты Евы и вдыхаю полной грудью. Вдох-выдох, вдох-выдох. Успокойся, Гром. Захожу в ординаторскую. В ней сидит какая-то женщина в белом хавате. При виде меня она сразу встает с места. Господин Громов, обо мне уже все все здесь знают. Чем могу вам помочь? Мне нужен лечащий врач пациентки Альшанской. Альшанской? Женщина поправляет очки. Вы про Еву Александровну? Да. «Ее лечащий врач — это я. Меня зовут Ирина Сергеевна. Чем могу помочь вам?» «Что с ней случилось?» «Я не могу так просто разглашать информацию о наших пациентах недоверенным лицам», — врач замялась. «А вы, собственно, кем ей приходитесь?» «Я должен отчитываться». «Таковы правила. Она моя невеста». «Устраивает вас такой ответ, Ирина Сергеевна?» Врач удовлетворенно кивает и подходит к своему рабочему столу, явно в поисках какой-то документации. «Так, Альшанская, нашла!» Протягивает мне аккуратную папку с бумагами. «Это ее история болезни. Будьте добры, ознакомьтесь с ней. Только не выходите никуда из кабинета. Врач нервно заламывает худые пальцы. Нам нельзя никому показывать истории болезни». «Конечно», — киваю я. «Спасибо вам». Не за что, Виктор Владимирович. Женщина показывает мне на небольшой диванчик в углу кабинета. Можете присесть туда. Если будут вопросы, задавайте. Еще раз благодарю женщину-врача и сажусь на мягкий диван из синего велюра. Внимательно всматриваюсь в титульный лист в поисках диагноза. Нашел. Взгляд выцепил из кучи текста три слова. Острое отравление мышьяком. Мышьяк. Кто мог такое сделать? В моей голове есть подозрение, но оно требует подтверждения. Ирина Сергеевна, обращаюсь я к врачу, и она моментально отрывается от дела за компьютером и поднимает голову на меня. Насколько все плохо? Могу вас успокоить, с ней все будет хорошо. Доза небольшая, ее вовремя привезли в стационар. Этот странный француз молодец, все быстро и правильно сделал. У меня с души камень упал, слава богу, она будет жить». Но мне предстоит со многим разобраться. Благодарю врача и выхожу из ординаторской. Нужно найти поле. Выхожу в коридор и понимаю, что сделать это будет очень просто. Известный кутюрье пристроился на большом синем кресле в коридоре и уснул. Что же, мне следует щедро вот благодарить за спасение жизни Евы. Но перед этим... Силой трясу его за плечо, отчего серовозный мужчина во сне бормочет что-то на французском. «Проснитесь!» — командую я. Недовольный Полис дает что-то бранное на своем языке, однако при виде меня резко просыпается. «Ох, месье Громов, беда, беда, такая беда!» — причитает он. «Как там моя муза?» «Уже муза!» — ухмыляюсь про себя, но внешне сохраняю беспристрастное лицо. «Расскажите мне все, что произошло. Вы знаете, что с ней?» «Совсем нет. Судя по глазам модельера, он абсолютно честен». «Ее отравили. Мышьяком». Вместо слов месье Поль в шоке закрывает рот ладонью. «Это все она». «Кто?» — спрашиваю я, заранее зная, какой будет ответ. «Ваша горничная. Она принесла нам фрукты и два бокала. Разных. Один лично в руки дала мне, а второй ей». Закрываю глаза. Я не удивлен. Настя не один раз пыталась ко мне приблизиться, но я не ожидал от нее такой низости. Резко встаю с места. «Куда вы?» — интересуется Поль, но я не отвечаю. «Лучше никому не знать, куда я еду и что я сделаю с тем, кто чуть не убил мою девочку».